Глава 17. Первородное древо. Как только картинка перед глазами сменилась, по мозгам ударил многоголосый виск десятков тысяч тварей, которые разом почувствовали появление в самом сердце своих земель врагов. Я начал действовать мгновенно. Во все стороны устремился вал хаотического пламени трехметровой высоты, выжигающий на своем пути все живое. «Следом из темницы душ вырвалась сотня сильнейших мобов, которых я тщательно собирал последние дни. Вместе с астральными кадаврами они образовали вокруг нас круг. Тень на эфире уже была в воздухе, и я, вскочив блинком на спину призванной пожирательницы, тоже устремился в небо, чтобы оценить окружающую обстановку, при этом не забыв сформировать несколько своих иллюзий для отвлечения внимания. К сожалению, инвиз не работает, так что придется выкручиваться». «Ну, что я могу сказать? Выглядит первородное древо откровенно паршиво. Полностью лишенное коры, оно напоминало обугленную головешку. Голые ветви были сплошь облеплены множеством наиомерзительнейших тварей, что я когда-либо видел в жизни. Это кишащее, колышущееся море издавало мерзкий звук, который давил на психику. Примерно в середине ствола я увидел его». Тело огромного кузнечика, который вонзил все свои клешни в ствол и сосал из великого дерева жизнь. Сквозь неплотно сомкнутые конечности пробивался слабый радужный свет. Похоже, именно туда нам и надо. Драйдек окружил своим телом ключ, чтобы никто не смог забрать драгоценный предмет без его ведома. Хитрый гад, но система хитрее. «Ладно, основная цель определена. Что у нас с диспозицией расстановкой сил?» Тут все сложно. Огромное море разнообразной нечисти штурмует небольшой городок, организованный после выхода из Междумирия. Единственный плюс – выход располагается рядом с основным стволом древа. По изначальной задумке это должно послужить отвлекающим маневром, а мне с тенью надо прорваться к ключу. Но проблема заключается в том, что мобов здесь настолько много, что никакого смысла отвлекать их внимание нет. Каждая веточка древа буквально облеплена тварями. План Б! Командую я и друзья активируют астральные крылья. Нет никакого смысла удерживать этот плацдарм на земле. Гораздо эффективнее переместиться поближе к ключу. Там и обороняться будет удобнее из-за узости ветви, рядом с которой находится тело Драйдекса. В воздушном пространстве тоже не было спокойно. Между ветвей летало множество насекомых, немного напоминающих саранчу, правда размером из человека, но под прикрытием огненной ауры искры, испепеляющей крылья мобов, нам удалось достаточно быстро прорваться к нужному участку, а дракон тени расчистил место для посадки волной эфирного пламени». Магистральная ветвь древа имела приличную ширину, порядка 20 метров, так что чувствовать себя на ней можно довольно комфортно. Вновь призвав отозванных помощников, мы начали зачищать область рядом с телом гигантского кузнечика. Драйдекс тоже был облеплен мобами, но мобами необычными. Система идентифицировала их как трутней, и при нашем появлении они резко активизировались, и эта активность вызывала на душе тревогу. «Ох, и неспроста все это. Чует сердце, что-то сейчас будет». И ведь не ошибся. Трутни очень быстро ринулись друг к другу и начали срастаться между собой прямо у нас на глазах, превращаясь в нечто особенное, монолитное и очень сильное. Даже система зависла и вместо хоть какой-нибудь информации выдавала только знаки вопроса. И самое паршивое, что помешать этому процессу, не представлялось возможным. Нас постоянно атаковали сотни тварей, и даже с учетом огромной силы нашего отряда отвлекаться от боя было смерти подобно. «Берите на себя всю мелочь, а я займусь этой хренью!» – скомандовал я, и блинком переместился поближе к Драйдексу. «Вот ты и попался, червь!» Прострекотал в голове голос Драйдекса, а потом между мной и друзьями появился зеленый купол и отрезал все посторонние звуки. «Внимание игроку! Ты попал под действие проклятия капсулирования и был вычеркнут из потока времени. Все средства коммуникации с внешним миром заблокированы. Пока жив божественный аватар, ты не можешь покинуть зону проклятия». Прочитав сообщение системы, я не выдержал и рассмеялся, от чего астральный драйдекс, что материализовался напротив меня, явно впал в ступор. Враг не ожидал такой реакции. «Ты сам себя загнал в ловушку!» — отсмеявшись, пояснил свое поведение я. «Ты запер себя в клетке со зверем, который тебе не по зубам!» «Это ты, что ли, не по зубам богу, червь?» — яростно застрекотал кузнечик. «Очень скоро ты поплатишься за свою дерзость! Твоя душа станет отличным пополнением моей коллекции, а потом я заберу и души твоих друзей!» «А вот про это ты зря сказал!» Мгновенно взбесился я и метнул во врага астральный клинок. Драйдекс вяло отбил мое оружие, и оно, звякнув о в первородного древа, отлетело в сторону. Впрочем, уже через несколько секунд вновь вернулась ко мне в руку, спасибо встроенному механизму. «Ты жалок, червь!» — презрительно застрекотал Драйдекс. «Расклад сил изменился. Ты не сможешь противостоять мне, когда я нахожусь рядом со своим телом!» «А вот с этим я готов поспорить!» — ответил я, и блинком переместился к врагу. «Удар!» Но астральный драйдекс растворился в пространстве, и клинок просто рассек воздух. Сам же кузнечик появился рядом с бесформенной массой переплетенных между собой тел трутней, которая за время нашего разговора образовалась из более чем трех сотни мобов. «Готовься к смерти, червь!» — прострекотал кузнечик и вошел внутрь этой конструкции. Спустя несколько секунд аморфная масса трутней сформировала тело божественного аватара Драйдекса, которое в точности копировало оригинал. «Трехметровый кузнечик яростно застрекотал, и в меня полетело не менее сотни сверкающих магии шипов. Блинк должен был решить проблему, но не тут-то было. Самонаводящееся оружие врага попросту сменило траекторию движения и вновь нацелилось на меня». Пришлось сокращать дистанцию и прикрываться телом Драйдекса, но вместо того, чтобы прошить своего хозяина, шипы просто вновь стали его частью, не причинив урона. да это действительно будет не так просто, как казалось еще несколько секунд назад. Замедлив хронопоток, я рванул к врагу, но тот тоже ускорился, что нивелировало мое преимущество». Засверкал астральный клинок, но боевые секаторы кузнечика отражали каждую мою атаку, а потом еще и контратаковали, просаживая заряды абсолютной брони. Мельком поглядев на цифры заблокированного урона, я напрягся. Казалось бы, слабые выпады могли убить практически любого игрока с одного удара. Надо быть повнимательнее. Поток хаотического пламени врезался в тело аватара, а потом я добавил астральным клинком. Результат нулевой. «Весь урон заблокирован, и я не понимаю, как такое возможно». Видимо, эмоции отразились на лице, потому как в голове возникло омерзительное стрекотание, означающее смех. «Ты в моей полной власти, червь!» — продолжил нагонять жути Драйдекс. «Ты думал, что тебе по силам справиться с Богом, а на самом деле не способен поцарапать даже мою тень. Когда мне надоест с тобой играть, ты познаешь всю мощь Повелителя Скверны!» Я старался не обращать внимания на слова врага, но липкий комок страха начал все больше овладевать сознанием. Что бы я ни делал, какое бы разрушительное заклинание ни использовал, урон просто не проходил, как будто не существовало ничего, что может ранить эту тварь. Мое нестабильное эмоциональное состояние отразилось на оружии. Клинок стал светиться заметно слабее, и урон просел. «Проклятие, что же делать?» Вновь отдать себя во власть ярости и гнева. Но я не хочу поддаваться этим разрушительным чувствам. Они приведут меня во тьму, и я превращусь в саласудуна. «Стоп. Проклятие. Система же сообщила, что это проклятие Драйдекса, а значит, надо всего лишь подобрать правильный ключик, чтобы его разрушить». В прошлый раз я сумел обуздать свою ярость, вместо того, чтобы броситься на убийцу своих близких, запечатлел их светлые образы в своей душе, отчего они стали бессмертными и создали вокруг меня защиту. Сейчас тоже надо найти способ разрушить проклятие, вместо того, чтобы сражаться с неубиваемым монстром. Ослабив натиск, я ушел в глухую оборону и начал рыскать взглядом по сторонам. Должна быть какая-то лазейка. Система не дает невыполнимых заданий. Выход должен быть всегда, но шло время, а ситуация не менялась. Минут двадцать я скакал по всей отграниченной от внешнего мира площади, и ситуация начала становиться катастрофической. Ни одна моя атака не нанесла врагу даже единички урона. Да что там урон, я даже шкалу его жизни не вижу. «Эх, и зачем я отпустил тень? Похоже, что без Искина я ни на что не годен. Именно благодаря помощи верного искусственного интеллекта я все еще жив и выкручивался из самых сложных ситуаций, но теперь тени со мной рядом больше нет». «Думай на несколько шагов вперед», — сами собой возникли в голове слова тени. «Думай, Джей!» — наорал я сам на себя. «Так, Драйдек спланировал все заранее». Еще на астральном плане он проговорился, что это еще не конец. Я подумал, что он имел в виду проклятие, но если предположить, что это не так, и враг готовился к отражению атаки на реальное тело, то появляются варианты. Почему он не атаковал сразу, как только мы вышли из Междумирия? Думал, что нас остановят его слуги? Вряд ли, по сравнению с нами они слишком слабы. Хотел дождаться момента, когда мы разделимся, чтобы прикончить по одному». «Возможно, но все равно сомнительно, особенно с учетом того, что его аватар не способен пробить даже я. Какой смысл разделять нас, когда можно покуражиться над всеми одновременно? Но он этого не сделал. Почему?» «Да потому что не мог», — пришла в голову самая очевидная мысль. «Для этого проклятия нужны определенные условия, и близость к реальному телу одной из них. Как только я максимально к нему приблизился, он и атаковал». А что это значит? Это значит, что купол проклятия, который дарует неуязвимость аватару, подпитывается за счет реального тела драйдекса. Не просто же так часть тела кузнечика оказалась внутри. Стоило мне разорвать дистанцию и блинком переместиться поближе к телу бога, как все встало на свои места. Тоненькая струйка энергии, незаметно издалека, тянулась от множества небольших наростов к куполу, «Обычный игрок не имел ни малейшего шанса справиться с этой проблемой, потому как даже поцарапать тело Бога практически невозможно, а для уничтожения этих наростов явно требуется более серьезное воздействие». «Да что там говорить, еще совсем недавно мне самому было не под силу сотворить такое, и Драйдекс это знал. Он наверняка считал параметры моего оружия на астральном плане, но ему и в голову не пришло, что расклад изменился». «Астральный клинок вспыхнул от прилива душевной энергии». Росчерк меча и нарост с неприятным чваканьем срезает с клешни Драйдекса, а тоненький луч, подпитывающий купол, исчезает. В ответ на это действие аватар врага прошибает дрожь, как будто он получил разряд тока, и над его головой, наконец, появляется полоска жизни. «Вот теперь повоюем!» По-звериному оскалился я и влепил приближающемуся кузнечику заряд хаотического пламени прямо в морду. «Враг прикрылся щитом, но урон был настолько большим, что пламя все же прорвалось за барьер и опалило хитин. Раздалось мерзкое стрекотание, а я под шумок срезал еще парочку наростов. Новый разряд пробежал по телу аватара, и я добавил очередной порцией магии. Шкала жизни врага начала понемногу уменьшаться, и это вызвало настолько мощный эмоциональный всплеск, что астральный клинок начал слепить глаза». Драйдекс перешел в глухую оборону, а я раз за разом бил в одну точку, пока клинок не отсек боевую конечность твари. Визг боли, но я не обращаю внимания. Блинк, Очередной нарост уничтожен. Блинк, Лезвие меча вскрывает хитин врага, а потом все по новой. Я чередовал физические атаки с магическими и ни на секунду не оставался на одном месте. Я буквально втаптывал врага в землю, и он ничего не мог с этим сделать. «Удар, прыжок и новый удар. Иногда прилетала ответка, но мне было плевать. Через полчаса на нас обоих страшно было смотреть, но никто не сдавался, и каждый бился с врагом насмерть, потому что знал, малейшая ошибка приведет к мгновенной гибели, и неизвестно, что окажется крепче моя воля или хитин твари». Неожиданно перед глазами появилась давно позабытая строчка. «Ты умер, Джей! «Да как же так?» – пронеслось в голове, но потом система сжалилась и продолжила. «Желаешь воспользоваться уникальным атрибутом возрождения и воскреснуть на месте гибели? А вот это другой разговор!» – усмехнулся я. «По всей видимости, система посчитала, что обнуление шкалы жизни – это не совсем смерть, и пока активен атрибут, борьба продолжается. Желаю!» Вместо меня возродился феникс, но не огненный, пропитанный моими яростью и ненавистью, а белоснежный, перья которого полыхали синим пламенем, еще более могущественный. Мы договорились с этой нравной сущностью о том, кто должен стоять у руля еще в прошлый раз, так что зверь лишь уважительно склонил голову и уступил мне верховенство дуэтом. Потрепанный аватар Драйдекса, в котором к тому же сейчас еще и находилось его астральное тело, заметно занервничал и попятился. «Ну а я издал пронзительный боевой клич, который Феникс перевел в ни на что не похожую песню, а потом на врага обрушилась настоящее цунами синего пламени с белоснежным отливом, пламя праведного гнева, который, в отличие от гнева хаотического, не туманил сознание». «Дикий визг сгорающего заживо существа наполнил пространство, но я не останавливался и продолжал уничтожать врага. Не имею ни малейшего понятия, кто прав. Великая система или предтечи, и при других обстоятельствах я, возможно, дал бы Драйдексу уничтожить связь этого мира с системой, но одно я знаю точно. Такие злобные твари, отравляющие все вокруг себя и убивающие разумных без разбору, не должны жить». Хитин-аватара осыпался пеплом, и огонь добрался до астрального тела врага, что скрывалось под ним. Я видел, как оно мечется из стороны в сторону, пытается уйти от атаки, но я не отпускаю. Великому Драйдексу пора отправляться на перерождение. Может быть, в следующей жизни с чистой памятью он выберет другой путь. Сильно в этом сомневаюсь, но шанс, наверное, должен быть у каждого». Последний яростный взгляд в мою сторону, и астральное тело врага теряет целостность, а одновременно с этим пропадает купол. В следующую секунду на меня обрушивается целое цунами разнообразных звуков. Друзья сражаются, и для них не прошло и мгновение. Почти одновременно с исчезновением купола реальное тело Драйдекса пробуждается от долгого сна, но в нем больше нет разума. Первородное древо содрогается, когда кузнечик начинает извлекать из его сердцевины свои конечности. Эста что-то яростно кричит, но я не обращаю на это внимания, полностью сосредоточившись на главной задаче. Вот появляется небольшой зазор, и я совершаю блинк. Пальцы сжимают вожделенный ключ от сердца мира. Система выдает огромное полотно текста, но я отмахиваюсь и шепчу. «Богиня Феррос, призываю тебя! Приди и уничтожь своего врага!» А потом бросаю в воздух кристалл с нанесенной на него астральной руной. Феррос не надо было повторять дважды. После извлечения ключа больше ничто не мешает свободному перемещению по Альвии. Руна полыхает ярким светом, от которого порожденные драйдексом твари моментально обращаются в прах, а потом мы видим ее. Феррос больше не выглядит той оборванкой, которой она предстала передо мной при первой нашей встрече. Богиня ослепительно прекрасна, она экипирована в сотканный, как будто из самой тьмы, доспех и сжимает в руках длинное копье, наконечник которого переливается всеми цветами радуги. Немешкая, Феррос устремляется в бой и с размаха пронзает грудь Драйдекса, который еще толком не успел прийти в себя. «Вспышка!» По ушам бьет резонирующий потусторонний звук, как будто от смерти столь могущественной сущности содрогнулось само пространство, а потом система выводит глобальное сообщение. Особое внимание! Богиня Феррос уничтожила лидера сектантов Драйдекса и спасла первородное древо от уничтожения. Слава богине Феррос! Внимание игроку! Глобальное задание упокоения зла провалено. «Вы не смогли лично убить Драйдекса, но поспособствовали его смерти. Штраф за провал задания – нет. Награда – нет. А вот то, что все плюшки достались Феррос – обидно. Вон как светится богиня. Явно хапнуло немало силы. Ну да ладно, я и так на пике своего развития. Обойдусь». «Внимание! Первый шаг глобальной божественной цепочки квестов «Абсолютная власть» выполнен». Награда. Модификация уникального астрального клинка умиротворения до статуса Божественной. Получена руна Божественной Силы. Для ее интеграции в ваше оружие воспользуйтесь оборудованием астрального чертога. Надо поспешить с модификацией и отправляться на теневой план, пока хаос не прижал к стенке и не потребовал ответов. Феррос коротко кивнула мне и исчезла, а я рванул к друзьям, которые ошалело смотрели на все происходящее и не понимали, как такое возможно. Вот они сражаются в полном окружении, а уже через мгновение Драйдекс просыпается и его убивают, а система словно взбесилась и сыплет глобалками о начале мирового ивента по отбиранию у меня ключика. — Адепт! — взревело пространство, и над первородным древом заклубились алые тучи. Вот, блин, не успел. Ну да ладно, просто прикинусь Валенком. Что здесь случилось? Да сам в шоке, сделав удивленную физиономию, ответил я. Драйдекс устроил мне ловушку и ударил проклятием. Капсулирование называется. Я смог разобраться, что к чему и уничтожил астральное тело врага, после чего здоровенный кузнечик зашевелился. Ну, я истощил у него из-под носа ключ от сердца мира. Указал я на прилепленный к правому плечу небольшой ключик, переливающийся всеми цветами радуги, и продолжил. А потом явилась какая-то тетка, в темной броне пронзила грудь с драйдекса копьем и тут же свалила. «Ну, феррос!» — взревели небеса. «Ну, кованая тварь! И как она выжить-то смогла? Считалось, что она давно ушла на перерождение. Неважно, а это ничего не меняет. Скоро мы ее раздавим!» «Феррос слишком слаба, Маргана бросит ей вызов и прикончит. А ты, адепт, как можно скорее должен доставить ключ в эпицентр и открыть для меня сердце мира. Я тобой доволен!» Внимание игроку! Второй шаг глобальной божественной цепочки заданий «Сердце мира» выполнен. Награда. Сам выбери, чего ты там хочешь. Третий шаг глобальной божественной цепочки заданий «Сердце мира» «Достигни эпицентра, открой сердце мира и войди внутрь вместе с хаосом. Награда — спокойная жизнь клана Кайбер. «А что будет с древом?» — спросил я, пока хаос не исчез. «Это больше не твоя проблема, адепт», — отмахнулся от меня небожитель. «Древо быстро восстановится, а зачисткой местности займется мой спутник. Теперь эта территория принадлежит мне». Настоятельно рекомендую вам покинуть эту локацию. Скоро здесь станет для вас неуютно. Выполняйте. Закончил диалог хаос, и облака тут же исчезли. Скотина он неблагодарная, пришло сообщение о тесты. Согласен, ответил я. Мог хотя бы спасибо сказать. Ну да ладно, еще не вечер, уходим. Скомандовал я, и дождавшись, когда друзья активируют свои камни возврата, совершил астральный перенос души в азгул. «Что дальше, Джей?» — спросила Элли. «Тао, отправляйся на теневой план и готовь к открытию храм. Я модифицирую оружие и присоединюсь к тебе, ну а вы...» «Джей, тревога!» — перебила меня тень. «Автоматика орбитальной крепости зафиксировала мощное возмущение в гиперпространстве. К солнечной системе приближается что-то очень большое и, скорее всего, не одно». «Да твою же мать! Как не вовремя!» — выругался я и мысленно заорал. «Я в Реал!» — тут же проговорила Эста. «Там от меня будет больше толку. Все теперь зависит только от вас!» Подруга посмотрела на нас Стао. «Не мешкайте. Мы задержим Рой столько, сколько возможно!» «Я тоже в врял», — несмотря мне в глаза, сказала Элли. «И не спорь. Сильный целитель пригодится. Я не буду лезть в гущу схватки». «Хорошо», — не стал спорить я. «Связь держать будем через тень. Я сообщу, когда мы войдем в сердце мира. Держитесь!» Фигуры Эсты и Элли растворились в пространстве, но я не переживал. Я знал, что именно так и будет, и давно подстраховался. «Тень, активирую устройство экстренного погружения в Вирт на экипировке всех граждан Федерации Кайбер», мысленно скомандовал я. «Сделано, Джей», — тут же отчиталась подруга. «Я не намерен терять людей в этой бессмысленной войне и давно дал задание тени, чтобы она разработала технологию, позволяющую в критический момент переместить бойца в сайберпространство в автоматическом режиме без осознанного приказа импланту». Понятия не имею, как Тень смогла это реализовать, но уже давно на всех бронескафах и рабочих комбинезонах граждан Федерации Кайбер и наемников установлено небольшое устройство, которое принудительно отправит раненого в Вирт, а специально созданный алгоритм будет мониторить окружающее пространство и, если определит смертельную угрозу для подопечного, также принудительно отправит бойца в сайберпространство. Ясное дело, что даже такое устройство не способно уберечь вообще всех, От шальной пули в голову не застрахован никто, это война, и прилететь может откуда угодно, но такой шаг поможет существенно сократить потери. Пока жив мозг, сайберпространство примет оператора. Да, скорее всего, он останется вечным пленником Вирта, но лучше так, чем неминуемая гибель. «Я в астральный чертог, готовься к дуэли!» – обратился я к Тао, и друг кивнул. «Пришла пора отдать еще один долг. Ах, и не стоило краму пытаться меня убить!»